Однако спустя месяц к ней явились пациенты с ожоговыми отпечатками иного типа в виде правильных геометрических фигур. К тому же большой географический разброс самих ЧП не только в регионе окрестностях, но и по всей Латвии. Разнобой сопутствовавших обстоятельств исключали воздействие каких-то местных факторов, например, тоже радиационное поражение. В свою очередь, сотрудники Института биологии Академии наук Латвии напомнили, на пигментацию кожи могут влиять эфирные масла, допустим, содержащиеся в борщевике, двухметровых зонтичных растениях. В принципе, подобным раздражителем способно стать и бергамотовое масло, компонент многих духов и кремов. Словом, каждый специалист старался найти разгадку в своей области. Но так или иначе, вся сумма происшествий пока не находит убедительного объяснения. Два десятка фиолетовых колец размером с двухкопеечную монету появились в августе 1990 года на лопатках у Людмилы Т. Жительницы села Масани карюковского района Черниговской области. Соответствующие снимки, хотя и плохого качества, поместила газета «Черниговский вестник». Внутри одного из колец хорошо виден знак в виде стрелы, внутри другого наподобие буквы «Тау». Возникновению рисунков предшествовали три вечерние встречи с аномальными явлениями. Сперва на стенке серванта завертелись четыре странные точки — Спустя некоторое время Людмила увидела из открытого окна яркий шар размером с футбольный мяч, приостановившийся над крышей противоположного дома. А еще через несколько дней в том же месте снова завис аналогичный объект, но на этот раз в нем различалось более темное ядро. На редкость беспокойно спал в ту ночь пятилетний сын. После полуночи Он вдруг вскочил в кроватки, был очень возбужден, а когда снова уснул, то беспрерывно вскрикивал «Не хочу! Не хочу!». А снились ему, как он сказал утром, два существа, парившие возле крон деревьев в каком-то аппарате. Тогда-то и обнаружила 28-летняя женщина у себя на спине кольца со знаками. А вот информация о ночном происшествии в городе Рудном Кустанайской области. Около четырех часов утра Ирина Р. вдруг проснулась от необъяснимой тревоги и поспешила к постели маленькой дочери. Оглянувшись, заметил в верхнем углу балконной двери светящийся шар размером с яблоко. От него в комнату шел яркий желтый луч с зеленоватым оттенком. Инстинктивно прикрыв дочь одеялом от этого луча, женщина тут же услышала сильный шум в ушах, ощутила резкую головную боль и потеряла сознание. Примерно через час, придя в себя и приустав, почувствовала боль как от ожога. В нижней части живота был след шириной около 2 сантиметров и длиной чуть меньше ладони. Врач-дерматолог охарактеризовал ожог как проникающий, исключив из возможных причин прикосновение раскаленного предмета или удар. 28 мая 1990 года на бедре таджикской школьницы Дины Шакировой из поселка Шакринау Появился несмываемый рисунок. Что-то похожее на матрешку с пустыми глазницами, а чуть повыше условное изображение солнца в виде круга с расходящимися лучами. И этому предшествовало появление НЛО у окна квартиры. Таинственная дама в белом доставила немало неприятностей Татьяне Р. дежурной телефонистке в городе Отрадном Краснодарского края. Незваная гостья вдруг возникла в помещении Междугородной АТС, также неожиданно исчезла,